Глава 3. Средневековым замком владел англичанин некий мистер Брикс. В настоящее время он жил в Лондоне, а в ответ на обращение написал, что готов предложить восемь кроватей отдельно от слуг, 3 гостиных, крепостные стены с бойницами, угловые башни, донжоны и электрическое освещение. Цена аренды составляла 60 фунтов, а помимо этого оплата жалования слуг. Хозяин также просил представить рекомендации, поскольку нуждался в гарантии оплаты второй половины суммы. Первая выплачивалась авансом. Годилась рекомендация юриста, доктора или священника. В письме владелец замка вежливо пояснял, что подобный порядок вполне обычен и должен рассматриваться как простая формальность. Миссис Уилкинс и мисс Арбутнот понятия не имели о рекомендациях и не подозревали, что арендная плата окажется столь высокой. В их умах мелькали мысли о трех гинеях в неделю или даже меньше, учитывая, что замок представлял собой едва ли не развалины. 60 фунтов за один месяц? Сумма шеломила! Миссис Арбутнад первым делом подумала о ботинках. О бесконечной веренице крепких ботинок, которые можно купить на 60 фунтов, а ведь кроме этого придется оплачивать жалования слугам, еду и железнодорожные билеты туда и обратно. Рекомендации также представляли серьезное препятствие, поскольку влекли за собой более широкую огласку, чем хотелось бы. Обе они, даже миссис Арбут, надсознавали, что впервые в жизни, осмелившись отступить от абсолютной честности, можно избавиться от множества хлопот и неприятностей, неизбежных при неловкой попытке сказать правду. Поэтому было решено, что каждая в своем кругу, благо круги эти не пересекались, скажут что отправляется в гости к подруге, у которой есть дом в Италии. Миссис Уилкинс уверяла, что это будет чистой правдой, однако миссис Арбут сомневалась в абсолютной чистоте. Кроме того, по словам миссис Уилкинс, только так можно удержать Меллерша в рамках хотя бы относительного спокойствия. Трата даже небольшой части личных денег на дорогу в Италию приведет его в негодование о том, как отреагирует муж на известие об аренде средневекового замка, лучше вообще не думать. Возмущенный монолог растянется на несколько дней, хотя ни единое потраченное пение не принадлежит ему и никогда не принадлежала «Полагаю», — заключила миссис Уилкинс, — «ваш муж такой же. Думаю, что в конечном счете все мужья одинаковы». Миссис Арбутнот промолчала, поскольку не хотела открывать Фредерику правду совсем по другой, противоположной причине. Знала, что муж не только не станет возражать против ее отъезда, а чрезвычайно обрадуется и воспримет внезапное проявление самостоятельности и светскости с унизительным одобрением. Больше того, посоветует хорошо провести время и не рваться домой с сокрушительной отрешенностью. Уж лучше выслушать нотацию Меллерша. Не так обидно и унизительно, чем поощрение Фредерико. Чувствовать себя необходимой — Неважно, по какой причине, все-таки приятнее, чем сознавать, что никому ты не нужна, никто не станет по тебе скучать и ждать твоего возвращения. Ничего не сказав в ответ на это замечание, она позволила миссис Уилкинс беспрепятственно прийти к очередному скоропалительному выводу. Весь день обе думали только о необходимости отказаться от мысли о средневековом замке, пока не поняли, что это невозможно. Мечта глубоко вонзилась в мозг, и не желала его покидать. Вскоре миссис Арбутнот, чей ум уже научился искать и находить выход из любых ситуаций, придумала, как получить рекомендации, а миссис Уилкинс в то же время посетила озарение относительно снижения арендной платы. Простой план миссис Арбутнот увенчался успехом, и она лично отнесла владельцу замка всю сумму арендной платы, предварительно сняв деньги со счета в почтовом сберегательном банке, где держалась с таким виноватым видом, как будто служащий мог знать, что деньги пойдут на удовлетворение собственной предосудительной прихоти. Положив шесть десятифунтовых банкнот в сумочку, она явилась на Бромптон-ораторе, где жил мистер Брикс, и отдала ему всю сумму, сделав вид, что забыла о просьбе предварительно заплатить только половину. Скромно одетая особа со строгим пробором и мягкими темными глазами внушала уважение. И владелец замка тут же попросил не беспокоиться насчет рекомендаций и дал расписку в получении 60 фунтов. «Все в порядке», — заверил он любезно. «Не желаете ли присесть? Отвратительная погода, не правда ли? Возможно, в моем замке чего-то недостает для полного комфорта. Но чего там точно в избытке, так это солнце. Едете с супругом?» Привыкнув всегда и везде говорить правду и только правду, Миссис Арбутнот несколько смешалась и что-то невнятно пробормотала. А мистер Брикс тут же решил, что она вдова. Скорее всего, потеряла мужа во время войны. Как же он мог сразу не понять? «Ох, прошу прощения!» Покраснев до корней светлых волос, извинился владелец замка. «Вовсе не хотел?» «Хм, да». Он еще раз пробежал глазами расписку и, отдавая документ даме, заверил. «Да, думаю, все правильно. Ну вот». Теперь один из нас стал богаче, а другая, соответственно, счастливее. Я получил деньги, а вы обеспечили себе чудесный отдых в замке Сан-Сальваторе. Интересно, какое из приобретений лучше? Думаю, вам это известно», — ответила миссис Арбутнад со своей скромной милой улыбкой. Мистер Брикс, явно довольный, рассмеялся и распахнул для нее дверь. Жаль, что беседа так быстро закончилась. Ему очень хотелось пригласить понравившуюся ему леди на лэнч, Посетительница была похожа одновременно на мать и няню, такая же добрая и ласковая, но с одним преимуществом. Не была ни той, ни другой. «Надеюсь, в Сан-Сальваторе вам понравится», — заметил мистер Брикс у порога, чуть дольше допустимого, задержав ее руку в своей. Даже сквозь перчатку ладонь согревала и утешала. Должно быть, поэтому в темноте дети любят держаться за руку матери или няни. «В апреле вокруг множество цветов. И, конечно, море». Вы непременно должны взять с собой белое платье. Будет необыкновенно красиво. Кстати, в замке есть несколько ваших портретов». «Моих портретов?» «Да, это Мадонны. Одна, что на лестнице в точности похожа на вас». Миссис Арбутнот с улыбкой поблагодарила его и попрощалась. Без малейшего затруднения удалось поместить джентльмена в нужную категорию. Это был художник, натура сентиментальная и восторженная. Пожав любезному хозяину руку, она ушла, а он, с сожалением, посмотрел ей вслед. Оставшись в одиночестве, Брикс подумал, что все-таки стоило потребовать рекомендации, хотя бы для того, чтобы она не сочла его легкомысленным. Но с тем же успехом, как у этой серьезной очаровательной леди, можно было потребовать рекомендации у святой с нимбом вокруг чела. Роуз Арбутнот. На столе лежало ее письмо с просьбой о встрече. Какое милое имя! Итак, одно затруднение удалось преодолеть, но оставалось второе, поистине уничтожающее воздействие расходов на сбережения. Особенно это касалось миссис Уилкинс, поскольку ее накопления соотносились с накоплениями миссис Арбутнод примерно так же, как яйцо Зуйка с яйцом утки. Но здесь помогло осенившая миссис Уилкинс предвидение необходимых для устранения препятствий шагов. Получив полное распоряжение замок Сан-Сальваторе, прекрасное религиозное название завораживало, они, в свою очередь, также дадут объявление в газету «Таймс» и пригласят еще двух леди с близкими интересами разделить как отдых, так и расходы. Таким образом, финансовая нагрузка сразу уменьшится с половины стоимости аренды и прочего до четверти. Миссис Уилкинс была готова потратить на путешествие все имеющиеся деньги, но сознавала, что если хотя бы на шесть пенсов превысит сумму 90 фунтов, то окажется в ужасном положении. Представить только. Вот она приходит к Меллершу и говорит, «У меня долг. Страшно даже подумать о том, что непредвиденные обстоятельства заставят признаться в отсутствии сбережений. Но в таком случае хотя бы можно утешиться тем, что деньги принадлежали лично ей, поэтому, принимая возможность вложить в предприятие всю сумму до последнего пени, она ни в коем случае не могла хотя бы на фартинг превзойти очевидный лимит собственных средств, а потому сократить арендная плата до 15 фунтов, возникла бы надежная прибавка на прочие нужды. Конечно, придется основательно экономить на еде, например, собирать оливки с деревьев, что растут около замка, и питаться ими, а также, возможно, ловить рыбу. Леди сошлись во мнении, что увеличив число постояльцев, арендную плату можно свести до минимума. При желании ничто не мешало пригласить не двух, а шесть спутниц, поскольку замок располагал восемью спальными местами. Но если восемь кроватей стоят по две в четырех комнатах, то будет не очень приятно ночевать рядом с незнакомкой. К тому же такая большая компания может оказаться слишком шумной. В конце концов, они едут в Сан-Сальваторе отдыхать и наслаждаться тишиной. Следовательно, шесть посторонних дам, особенно проникнув в их спальню, нарушат планы. Как бы то ни было, а в нужный момент во всей Англии нашлось всего две леди, пожелавших отправиться в Италию в апреле, на объявление пришло только два ответа. Что ж, мы и хотели привлечь двух спутниц. Быстро перестроилась миссис Уилкинс, хотя ожидала бурного потока писем. «Думаю, было бы неплохо иметь возможность выбора», — осторожно заметила миссис Арбутнот. «Имейте в виду, что тогда нам не пришлось бы терпеть присутствие леди Кэролайн Дестер. Я этого не говорила». — возразила миссис Арбутнот. — Вовсе нет необходимости брать ее с собой, — пояснила миссис Уилкинс. — Даже одна компаньонка поможет значительно сократить расходы. Совершенно не обязательно приглашать двух. Но с какой стати мы должны ей отказывать? Она вполне нам подходит. Судя по письму, так и есть. Не очень уверенно согласилась с ней миссис Уилкинс, которая почему-то чувствовала, что присутствие леди кэрлайн Дестер внесет дискомфорт в их существование. Как бы странно ни казалось, но миссис Уилкинс никогда еще не приходилось общаться с аристократами. Они побеседовали и с леди Кэролайн, и со второй претенденткой, некой миссис Фишер. Леди Кэролайн сама явилась в клуб на Шафтсбери-Авеню и весьма эмоционально выразила собственное непреодолимое желание уехать как можно дальше от всех, кого когда-нибудь знала. Осмотревшись в клубе, познакомившись с будущими соседками, она сразу поняла — Это именно то, что необходимо в данный момент. Она окажется в Италии, которую обожает, но, слава богу, не в каком-нибудь фешенебельном отеле, который ненавидит. Ей не придется жить и общаться с опостылевшими друзьями и слива сливок общества. Их заменят дамы, которые словом не обмолвятся ни об одном из ее знакомых по той простой причине, что никогда никого из них не встречали, не могли встретить и не встретят. Она задала несколько вопросов о четвертой особе и получила вполне удовлетворившие ее ответы. Миссис Фишер с принцесс Уэллс-Террас. Вдова тоже не могла знать никого из ее друзей. Леди Кэролайн понятия не имела, что это за терраса такая и где именно находится. «Где-то в Лондоне», — пояснила миссис Арбутнонт. «Правда?» — впервые слышу. Удивилась леди Кэролайн, но совершенно спокойно. Миссис Фишер приехать не смогла. ибо, как объяснила в письме, у нее проблемы с ногами, поэтому дамы отправились к ней сами. Но если она не может даже до клуба добраться, то как же поедет в Италию?» — в недоумении проговорила миссис Уилкинс. «Вот от нее самой узнаем», — заметила миссис Арбутнот. На деликатные расспросы миссис Фишер ответила, что сидеть в поезде вовсе не то же самое, что ходить по улицам, так что сомнения благополучно развеялись. Если не брать во внимание трость, то миссис Фишер оказалась весьма приятной четвертой компаньонкой, спокойной и образованной, хотя и пожилой. Самой молодой из них была леди Кэролайн, которая сообщила, что ей 28. Миссис Фишер выглядела в высшей степени респектабельной и до сих пор носила полный траур, хотя, по ее словам, потеряла мужа 11 лет назад. Дом ее изобиловал снабженными дарственными надписями и фотографиями знаменитых, ныне покойных, представителей викторианской эпохи, с которыми она познакомилась еще в детстве. Отец ее был известным критиком, так что в доме побывали практически все, кто что-то значил в литературе и искусстве. Карлайл выглядел сердитым, Мэтью Арнольд держал ее на коленях, а Теннисон любил дразнить из-за коротких косичек. Миссис Фишер с воодушевлением демонстрировала развешанные по стенам фотографии, указывала тростью на подписи, но ни словом не обмолвилась о своем муже, и что особенно порадовало, не спросила новых знакомых об их мужьях. Судя по всему, дама приняла их за вдов. Услышав, что их четвертой попутчицей станет некая леди Кэролайн Дестер, она уточнила. «Тоже вдова?» А услышав в ответ, что леди Кэролайн незамужняя молодая женщина, миролюбиво заметила. «Всему свое время». Сама отрешенность миссис Фишер. Дама, казалось, всецело погружена в мир прошлого. Тех интересных людей, с которыми когда-то общалась, их фотографии, служила убедительной рекомендацией. Она попросила лишь об одном, чтобы ей позволили спокойно сидеть на солнышке и мысленно предаваться воспоминаниям. А именно этого и ждали от спутниц миссис Арбутнад и миссис Уилкинс. Обе они считали, что о лучшей соседке и мечтать не приходится. Пусть себе сидит сколько хочет и мечтает, а вечером в субботу оплачивает свою часть расходов. И еще миссис Фишер поведала, что очень любит цветы. Вот однажды, когда вместе с отцом они гостили на Боксхилл... «Кто жил на Боксхилл?» — перебила миссис Уилкинс. Познакомившись с дамой, которая знала действительно великих людей, она очень боялась, что миссис Арбутнот сейчас уведет ее и не даст услышать даже половины того, что хотелось бы услышать, а потому уже несколько раз задавала уточняющие вопросы. Ее поведение показалось, миссис Фишер, крайне невежественным и неучтивым, поэтому дама лаконично буркнула. «Мередит, разумеется». Потом продолжила. «Так вот, помню один наш визит. Отец часто брал меня с собой, но эту поездку вспоминаю особенно часто». «А китца вы знали?» взволнованно поинтересовалась миссис Уилкинс. После паузы миссис Фишер, со сдержанной язвительностью, ответила, что не имела чести быть знакомой ни с китцем, ни с Шекспиром. «Ах, конечно! Да чего же глупо с моей стороны!» Густо покраснев, воскликнула миссис Уилкинс. «А все потому, что великие люди кажутся живыми и близкими, как будто с минуты на минуту войдут в комнату. Совсем забываешь, что они давно умерли. Точнее говоря, всем известно, что они вовсе не мертвы, а живы, точно так же, как вы и я». Миссис Фишер внимательно наблюдала за странной дамой поверх очков, а та, встревоженная, пристальным взглядом, бессвязно продолжала бормотать. «Недавно я действительно увидела Китца у нас в Хэмстеде. Он переходил улицу как раз перед тем домом... Ну, вы знаете, перед тем домом, где жил». Миссис Арбутнот прервала ее словесный поток, заметив, что им пора. Миссис Фишер дам не задерживала. «Но я действительно его видела». Никак не успокаивалась миссис Уилкинс, покраснев еще больше и обращаясь то к одной даме, то к другой. Уверена, что видела. Он был одет во... Теперь даже миссис арбутнот посмотрела на нее с недоумением и нежнейшим голосом напомнила, что, кажется, они уже опаздывают на Ленч, а миссис Фишер вдруг попросила представить рекомендации. Ей вовсе не хотелось провести целый месяц в обществе особой, страдающей галлюцинациями. Конечно, замок Сан-Сальваторе располагает тремя гостинами, крепостными стенами и большим садом, так что найдется, где укрыться от миссис Уилкинс, но все равно... Будет неприятно, если та вдруг заявит, что, например, видела мистера Фишера. Мистер Фишер умер, пусть мертвым и остается. Миссис Фишер не хотела бы услышать, что ее супруг разгуливает по саду. Единственная рекомендация, в которой она нуждалась, поскольку достигла преклонных лет и занимала свое место в обществе, чтобы волноваться насчет сомнительных знакомств, это оценка здоровья миссис Уилкинс, причем именно психического. Действительно ли она самая обычная женщина, не страдающая какими-либо расстройствами? Миссис Фишер полагала, что если посетительницы назовут хотя бы одну достойную доверия фамилию, то ничто не помешает обратиться к этому лицу за подтверждением. Поэтому и попросила представить рекомендации. Обе собеседницы до такой степени изумились, что миссис Уилкинс даже на пару мгновений умолкла. А миссис Фишер резонно добавила. Но... Это вполне обычная практика. Впрочем, миссис Уилкинс опомнилась первой. Но в таком случае это мы должны потребовать рекомендацию. Миссис Арбутнот была полностью с ней согласна. Ведь именно они решали, принять ли миссис Фишер в свою компанию, а не она. Вместо ответа хозяйка встала, опираясь на трость. Подошла к столу твердой рукой, написала три имени и протянула листок миссис Уилкинс. От увиденного у той глаза полезли на лоб. президент Королевской академии наук, архиепископ Кентерберийский и управляющий банком Англии. Разве кто-нибудь осмелится обратиться к этим почетным личностям за подтверждением, действительно ли их подруга такова, какой желает казаться? «Джентльмены знают меня с детства», — скромно пояснила миссис Фишер. Судя по всему, все знали ее с детства, качали на коленях и водили на прогулки. Вряд ли рекомендации уместны между... Между уважающими друг друга приличными женщинами. Поняв, что загнала сама себя в тупик, заметила миссис Уилкинс, поскольку отлично понимала, что может представить одну единственную рекомендацию от управляющего гастрономом Шулбреда. Только вот кто ей поверит, если в основе деловых отношений лежала исключительно рыба для Меллерша. Мы не занимаемся бизнесом и не считаем необходимым беспокоить друг друга. На помощь компаньонке пришла миссис Арбутнот и со свойственным ей очаровательным достоинством заявила, «Боюсь, что требования рекомендаций придадут нашему путешествию нежелательную напряженность, поэтому не думаю, что мы примем ваши рекомендации или представим вам свои. Полагаю, вы передумали к нам присоединяться». Она протянула руку, чтобы распрощаться и уйти, но в этот миг пожилая дама сосредоточила взгляд именно на ней, вызывавший симпатию и доверие даже у служащих подземки, а присмотревшись, решила, что глупо отказываться от возможности отдыха в Италии на предложенных условиях. Что касается второй дамы, то с помощью этой спокойной и разумной миссис Арбутнот можно будет справиться с ее странными приступами болтливости. «Очень хорошо», — пожав поданную руку, ответила миссис Фишер. «Отзываю рекомендации». По дороге к расположенной на Кенсингтон-Хайт-Стрит станции подземки спутницы пришли к единому мнению, что поведение миссис Фишер высокомерно. Даже щедрая на оправдание чьих-либо оплошностей миссис Арбутнадт подумала, что их будущая компаньонка могла бы найти слова покорректнее, а миссис Уилкинс приняла кардинальное решение, разогрев кровь долгой ходьбой и борьбой с чужими зонтами, предложила отказаться от общества миссис Фишер и просто отозвать приглашение. Миссис Арбутнот, однако, как всегда, заняла выжидательную позицию. Вскоре, слегка остыв и успокоившись, уже в поезде миссис Уилкинс изменила свое мнение и с уверенностью заявила, что в Сан-Сальваторе миссис Фишер найдет свое место, с горящими глазами заключив, «Прямо вот как сейчас вижу, она занимает правильную позицию». Тем временем миссис Арбутнот неподвижно сидела со спокойно сложенными на коленях руками, и размышляла, как наилучшим образом помочь миссис Уилкинс перестать столь часто видеть грядущие события, а уж если что и видеть, то молча.